Глава двадцать четвёртая. Алексис. «Почта!» — крикнула Дейзи. Что-то глухо шлёпнулось, и я поняла, что она бросила конверты на кухонный стол. Оторвавшись от ноутбука, я потянулась, массируя костяшками пальцев затекшую спину. Целый день я сидела согнувшись, изучая вопрос, касающийся Шелки, неспособной вернуть свою шкуру после смерти. «Ненавижу не знать чего-либо», И какая-то часть меня даже сочувствовала матери незнакомца. Застрять в мире живых — это, наверное, всё равно, что оказаться в чистилище. Дерьмовое тут существование. Однако информации было не так уж много. Очевидно, и это общеизвестно, если владелец шкуры испытывал хоть какое-то уважение к шелке, он или она возвращали вышеупомянутую шкуру шелки лежащему на смертном одре чтобы она или он могли после кончины скользнуть в вечные воды. Вообще-то во многих местах это даже регулировалось законом. В случае неудачи, владелец шкур сжигал ее, чтобы шелки мог легко отыскать свою кожу по ту сторону. В случае неудачи, потому что если уж смотреть правде в глаза, только подлец способен лишить свободы другое существо ради собственной выгоды. А подлецу плевать на мораль. После смерти или при жизни Так вот, считалось, что Шелки Дух способен призвать свою кожу Дух, таким образом заставив ее исчезнуть. Что ж, мать незнакомца определенно призывала кожу. И это безрезультатно. И какого черта? Ты... Я аж подпрыгнула от внезапного звука. Это Дейзи просунула голову в мою комнату. Ого, нервишки шалят. Она ухмыльнулась. Ты слышала почта? Да, спасибо за срочные новости. Мне просто на месте не сиделось в ожидании. «Теперь я могу отдохнуть. Наконец-то!» «А...» — она возвела глаза к потолку и исчезла. «Бумага-то на вид официальная!» «Счет?» — окликнула я ее. «Дом не такой уж и большой, ребята!» — пробурчал Мордека из соседней спальни. «Не стоит так орать!» «Возвращайся к своим деревьям, Древоборот!» — крикнула Дейзи. И я не знаю, счет ли это. Из магического комитета чего-то там. Нахмурившись, я закрыла ноутбук, крякнув, поднялась с кровати и направилась в комнату Мордыкая. Там я протянула ему компьютер. Я закончила. Он оторвался от книги. Что-нибудь выяснила? Ничего полезного. А от того парня что-нибудь слышно? Я прислонилась к дверному косяку, вспоминая, что было две ночи назад. После того, как незнакомец исчез в толпе, мы с детьми прибрались, как сумели, и перетащили наши пожитки в машину, то и дело повторяя зевакам, что мы закрыты. Один из мужчин, сдерживавших толпу, стоял возле моей honda здоровенный и равнодушный Но взгляд его заставлял всех и каждого обходить машину стороной. Впрочем, он, кажется, немного опоздал, потому что на правом боку красовалась новая, оставленная ключом царапина присоединившиеся к своим более старым товаркам. «Нет», — сказала я, — «но прошла всего пара дней. Вчера был первый день, когда он не преследовал тебя. С тех пор, как вы двое встретились», — мрачно заметил Мордекай. Он не слишком хорошо воспринимал всю эту ситуацию. Не знаю, проявлялись ли то черты уборотня или просто здравый смысл. «Что-то затевается». Я пожала плечами. Я сказала ему, что ничем не могу помочь, позволив увидеть всю свою жизнь во всём её убогом великолепии. Ну и он, наверное, осознал, что собирался поставить не на ту лошадь. Пару секунд Мордека изучал меня, потом снова уткнулся в книгу. «Я же вижу, что ты сама в это не веришь». Что ж, он был прав. Я не верила. Но поделать ты ничего не могла. «А чем ты сегодня занималась, Дейзи?» спросила я, входя в гостиную. Она торопливо схватила с журнального столика сильно потрёпанный учебник. Беседовала с папашей денни позволила денни угостить меня ланчем и почитала с ним книжку в парке. В целом, прекрасный денёк. Я остановилась по пути в кухню, потому что пришла пора включить родителя. Хотя мне этого и не слишком хотелось. Я думала, мы уже говорили насчёт того, чтобы проводить время с Дэнни и устраиваться на работу к его отцу. Говорили, она открыла книгу. Но мы также обсудили то, что сказал призрак того гангстера. Я знаю, что нам не следует отправлять письма из дома, так что прихватила конверт из офиса папочки Дэнни. А ему я сказала, что эта работа не для меня. Все в порядке. Я посмотрела на нее, разину рот. Она лизнула палец и принялась листать страницы, отыскивая нужный раздел. «Я как раз собиралась звонить», — сказала я. «Они ни за что не позволили бы тебе оставить анонимное сообщение». Она перевернула очередную страницу. «В лучшем случае они спросили бы только твое имя. А когда наводка подтвердилась бы, они бы явились искать источник информации. Эй, ты что, детективов не читаешь?» «Нет, не читаю. Кстати, я сотни раз звонила анонимно, и все было нормально». «И что, вся твоя информация разоблачала мафиози, у которого могут быть, а могут и не быть, всюду свои люди?» мы даже не знаем был ли тот парень мафиози неужто она приподняла брови и перевернула еще страницу я вздохнула сдаваясь держись подальше от этой семьи я серьезно дейзи да ладно ладно хотя дэни довольно приятная компания держись подальше хорошо она фыркнула прямо на кухонном столе я разделила почту на две кучки большую «Мусор» и малюсенькую, важные письма. Отложила в сторону счет на воду, который, к счастью, могла оплатить, потому что помогла преступнику, чем, вероятно, испортила себе карму. И взяла письмо, которое упомянула Дейзи. «Магический правительственный комитет Сан-Франциско». Прочла я на конверте, и дурные предчувствия скрутили мне кишки. МПКСФ, составленный из чиновников, отобранных отделом полубога, не имел никакого отношения к паноптикуму, так что это не могло быть уведомление о том, что мое разрешение отозвано. Учитывая большой улов, доставшийся мне пару ночей назад, а также вызванные мною проблемы, я решила взять перерыв до конца недели. Но работаю я пока искала не слишком усердно. Я собиралась вернуться на ярмарку в понедельник, после того, как шумиха утихнет, и посмотреть, получится ли у меня держаться в тени. Я бы даже оставила право выбора парковочных мест важным шишкам. Так зачем же они мне написали? Я получала письма от этих парней лишь тогда, когда они хотели меня протестировать. Гнев вытеснил все мысли. Я рванула край, вскрывая письмо, и погрузилась в изучение содержимого. После чего воскликнула довольно громко. «Грязный ублюдок!» «Что?» Диван протестующий взвизгнул, и в кухню влетела Дейзи. «Что случилось?» Это ты о том безумно горячем парне с потрясающим телом, которого мы все ненавидим? Что он сделал? Он хочет, чтобы я прошла повторную аттестацию моей магии. И это прекрасно. Не знаю, зачем это нужно, поскольку он явно думает, что знает всё. Ну да ладно. Это всё тот досадный день, за которым последовало слишком много Гиннесса. Но он также хочет ещё раз протестировать Мордыкая. А этого... Я смяла письмо в кулаке. Этого нельзя допустить. Почему? «Разве тебе не любопытно?» «Нет, а знаешь, почему?» «Ну?» «Потому что, когда Мордекай проходил последнюю проверку, он был мал и плох, и все считали, что жить ему осталось недолго. Что ж, он все еще жив, он определенно станет силен, и он почти в том возрасте, когда альфа его старой стаи может бросить ему вызов и убить». Горячие слезы застилали мои глаза. «Я надрываю задницу, чтобы Мордекай оставался в тени». «Люди думали, что он мёртв, и это означало, что он был в безопасности. А теперь этот ублюдок считает, что он может врываться в мою жизнь и подвергать опасности моих детей?» Я швырнула письмо на стол. «Только через мой грёбаный труп». Я откинула волосы с лица, подумывая о том, не вызвать ли мне мать-незнакомца. В смысле, я могла бы. Если уж я хоть раз встретилась с духом, я почти всегда могу вызвать его снова. Я могу доставить сюда эту женщину так быстро, что ей останется лишь удивляться, кто вырвал из-под ее ног воду. Я бы хорошенько побеседовала с ней о том, как ей удалось воспитать такого заносчивого, такого высокомерного, такого подвергающего опасности чужие жизни сынка. Но что бы это дало? Он же не видит и не слышит ее. Я придралась бы к мертвой. Хотя она, конечно, отчасти заслужила это, учитывая, какого чудовищного мужчину она вырастила. Нет, нет, я выше этого. Чуть-чуть. Но выследить эту сволочь и высказать ему свое мнение я все же могу. Я иду в паб. Шагнув к столешнице, я подхватила свою сумку. Наберусь немного жидкой смелости, прежде чем погрузиться в Гугл, и на этот раз я собираюсь действительно найти его. И никакие кучи дерьмовых сплетен о знаменитостях меня больше не удержат. Я это сделаю, и вот тогда я с ним поборюсь. Нет, я не была специалистом в преследовании людей. Онлайн или как-то иначе, что оказалось огромным подводным камнем в моих попытках разоблачить прекрасного незнакомца. А поскольку меня жгло и обременяло еще и любопытство касательно его матушки, я сдалась прежде, чем нашла что-либо. О, Господи, подожди. Дейзи появилась в дверях кухни, протягивая ко мне руки. Ты не пойдешь. Конечно, не пойду, это бар, а парень опасен, но... тебе нужно «Что-то!» Она выскочила в коридор. «Мне нужна армия крепких мужиков и, возможно, УЗИ. Вот что мне нужно. Но у меня есть рот, и я способна опуститься до грязной игры. В конце концов, мне кое-что известно о его драгоценной мамочке. И знаешь что? Поскольку он решил играть грязно, я заставлю его пожалеть о том дне, когда он бросил мне вызов, решив посоревноваться в категории «Кто сильнее ударит ниже пояса». Раздались стремительные шаги Дейзи, и она вновь ворвалась на кухню, держа бандаж для голени. И кинжал. Вот! Ох, я и забыла, что у меня всё это есть. Очевидно, она опять рылась в моих вещах. Ладно, не буду пока затевать разборки по данной теме. Отлично, спасибо. Я прикрепила нож и потренировалась вытаскивать его. Вообще-то, удобнее было бы носить его на бедре. Твоё бедро слишком толстое. Это мускулы зануда. Ну, типа. Я пристроила ремешок сумки поперек груди и глубоко вздохнула. Я собиралась затеять драку с гигантским, супербыстрым, суперсильным, супермагическим, супербогатым, суперкрасивым чуваком. Если, конечно, найду его. О чем я только думаю? Я думаю, что мордыкаем не будут помыкать. Вот о чем я думаю. Я решительно сжала кулаки. Хорошо. Дэйзи кивнула мне и тоже напряглась, как будто собиралась поднять что-то. Отличная мысль. Ты сильная, ты могущественная, ты можешь. Ты можешь. Что? Это мантра. Я сильная, я могущественная, я могу, я могу. Я могу получить под зад. Все остальное просто выдача желаемого за действительное. Я хороша, когда прижмет, поправила я, создавая собственную мантру. Я умею неожиданно бить влиятельных людей в уязвимые места. И я это сделаю. Ох, сделаю. Да, здорово. Иди и повторяй это. Дейзи проследовала за мной к входной двери. Звони, если что. Я уже водила машину, я перееду, гада, абсолютно не парясь. Это приятно знать. Я открыла дверь и увидела стоящего снаружи, заламывая руки Фрэнка. Не сейчас, Фрэнк, бросила я, не останавливаясь. «Фу! Просто отправь его полтергейста на ту сторону!» Вся бравада Дейзи мигом исчезла. «Это нехорошо, когда они не хотят уходить», — сообщила я, решительно шагая к тротуару. «Кроме того, мисс Мерлин — настоящая сволочь, ей не помешает немного кошмаров». «Ты куда?» — Фрэнк быстро поравнялся со мной, и поскольку мне нужно было как-то отвлечься, я не стала его прогонять. «Я собираюсь защитить свой дом, Фрэнк», Дерзким и, возможно, безумным способом. «О, а как прошел твой день?» «Прекрасно, Фрэнк, просто прекрасно». «О, это хорошо». И Фрэнк, пользуясь возможностью поговорить с кем-то, кто его слышит, приступил к раздражающим и, по большей части, скучнейшим историям о том, что он почти уверен, что в его доме живет призрак. Он умер от болезни Альцгеймера и время от времени забывал, что призрак — это он. «Ладно, Фрэнк», — сказала я, когда мы добрались, наконец, до бара. Я что-то запыхалась. Болтовня Фрэнка подстёгивала меня, заставляя шагать всё быстрее и быстрее. «Пора и за дело». «Хорошо», — Фрэнк огляделся. «Ты знаешь, как добраться домой?» «Да». Я распахнула дверь навстречу тусклому свету и затхлым ароматом блевотина и спиртного. Из дальней части зала, от бильярдного стола, донёсся взрыв смеха. Там развлекалась какая-то компания. Я прошествовала к барной стойке, за которой сегодня стояла Синди. Блин! Небеса разверзлись передо мной и запели. Как же я про неё забыла! Она жуткая сплетница! Если кто и знает что-нибудь о прекрасном незнакомце, так это она. Обогнув закруглённый угол стойки, направляясь к своему месту, я увидела широкую спину и чуть повернутую голову с разметанными ветром черными, как смоль, волосами. Владелец спины и головы явно видел, как я вошла, и теперь следил за моими перемещениями. Незнакомец ожидал меня. Ревущая волна адреналина накрыла меня. Я запнулась и оцепенела. А может, подпрыгнула и пошатнулась, неуверенно. А потом сделала еще шаг, остановившись возле моего стула. Да, это был мой стул — Он не украл его. Он занял тот, что рядом. С другой стороны, как всегда, сидел Мик. «Отлично. Рада, что ты здесь. Мне нужно перетереть с тобой кое-что», — сказала я незнакомцу хриплым и, надеюсь, устрашающим голосом.